12 -е. «А термоядерную бомбу и президентский чемоданчик не надо?» — хмыкнул в ответ Вячеслав, но, судя по лицам адъютантов, они восприняли мои слова вполне серьезно. «Хотите собрать устройство для подрыва?» — игнорируя шутливый тон, спросил Сергей Евгеньевич. «Боюсь, у нас всего несколько человек, которые смогут осуществить подобное по старым чертежам, и уж точно недостаточно ресурсов. Пока что. А вот золото...» «Не уверен, что оно будет цениться после завершения войны, но мы найдем для вас излишки». «Похоже, в этом вопросе ваша служба сработала хуже, чем могла. Золото нужно всем нам, и прямо сейчас. Как только будет доставлен кристаллит, я покажу, как именно. А до тех пор... Вы что-то говорили про обеспечение и боеприпасы», поинтересовался я, стараясь не выглядеть слишком нагло. «Снаряжение, да. Борис, проводи молодого человека». Для выполнения миссии разрешаю использовать запасник и у коллег, приказал директор СВР, и я совершенно не почувствовал в его голосе раздумий. Неужели он и в самом деле печется о своих людях? И если так, то нам однозначно по пути. Но из себя я обижать не собирался. «Изяслав, думаю, нам нужно поговорить», настойчиво произнес магистр, попытавшись поймать меня за руку. Но я легко увернулся от его ладони и вышел из штаба. Следом выбежал криво улыбающийся Борис. Ему реакция Вячеслава явно доставила удовольствие не меньше, чем мне. Хотя, чем закончится этот конфликт, было совершенно непонятно. Мне категорически не нравилась позиция магистра по Алоэн. Тварь выживала только за счет его покровительства. Кроме того, его слова о новой аристократии расходились с делами. Вернее, он действительно уважал и считался содаренными, но в то же время ставил себя куда выше. И пытался требовать. И этот диссонанс меня просто выбешивал. Либо крестик с ними, либо трусы на день. Одно из двух. Вначале к нашим. Я должен забрать из карантина Заю и Мишу, сказал я, когда Борис попытался увести меня в сторону. Разведчик тут же кивнул, совершенно не собираясь спорить. Понятно, что им наш разлад был только на руку. Но, черт возьми, мне наплевать, кто будет на самом верху в этом поселении. Главное, чтобы мне дали все необходимое а после не дергали лишний раз, ну и трудились на благо всего человечества, что магистру вряд ли удастся. «Алхимик и неуязвимый под мою ответственность», коротко сказал Борис, подойдя к охране. Ему протянули планшет с закрепленной бумагой, которую он тут же и подписал. «Зая, Миш, идем!» Позвал я товарищей, которые стояли чуть в стороне от остальных одаренных. Судя по всему, наше отделение не всем приходилось по нраву хотя я заметил, что строгой оппозиции не было. Просто рядом с охотницей постоянно находился один из охраняющих ее одаренных. Остальные трое сидели, распределившись по небольшому залу. «Может, дождемся магистра?» – сказала зая, неуверенно оглянувшись на других одаренных. «Нам нужно держаться вместе». «Нужно, но нам. Я иду за Ольгой и другими выжившими, и мне понадобится ваша помощь», – сказал я и, не дожидаясь реакции, вышел из зала ожидания. Вскоре за моей спиной послышалось множество шагов, так что все сомнения тут же растаяли. «Вы собираетесь идти втроем?» – спросил Борис, когда мы отошли достаточно далеко. «Нет, больше я так рисковать не намерен. Один я всегда сумею уйти или спрятаться. А сражаться с этими тварями, постоянно теряя друзей, не мой выбор. Армия с этим справляется куда лучше. Но и бросать своих я не намерен», – ответил я, нисколько не задумываясь. «Мне нужно, чтобы вы обеспечили безопасность карантинной зоны». «Там и так стоят наши солдаты», — сказал Борис. «Патрули уже заняли здание, а когда отряды ФСО вернутся, им найдется новая работа. У бойцов не возникнет проблем с субординацией. С их командирами все уже решено. Другое дело, твои братья одаренные, они, как и ты, не очень любят неволю, зато постоянно проявляют характер». «Это особенность тех...» — я задумался, как это лучше сказать. «Тех, кто получил удар?» – уточнил Борис. «Тех, кто умер в момент его получения. Убивал и умирал многократно. Наконец ответил я, выделив для себя главное. Так оно и было. Каждый раз, умирая, я менялся. Хотя, вернее, было бы сказать, что менялся я каждый раз, возвращаясь. Умирать больно, умирать обидно. Ты проиграл, твоя жизнь закончилась. Ты лузер. А затем ты воскресаешь и понимаешь, что еще ничего не кончено, еще есть шанс все исправить, и ты не хочешь топтаться там, где раньше бы промолчал. Действуешь наперекор всему, ведь следующего воскрешения может и не быть». «Я пойду с тобой», — сказал Михаил, окончательно оправившийся от плевка кислотника. «Нет, ты будешь меня прикрывать отсюда», — помотал я головой. «И как ты себе это представляешь? Вдруг тебе не дадут открыть телепорт? Оборвут связь и возьмут в кольцо, как в прошлый раз?» Резонно спросил Михаил. «Я не сунусь туда без подготовки и сделаю амулеты телепортации. В идеале создать механизм, аналогичный костюмам охотников. Проиграл, оказался при смерти, раз, и ты уже дома. Так мы сумеем сохранить больше жизни, чем если станем носиться за каждым отрядом», сказал я, прикидывая возможные варианты исполнения. «Если ты сумеешь это сделать, мы выдадим телепорты всем самым ценным сотрудникам, пилотам, техникам, врачам», поддержал меня Борис. «А еще ты будешь сидеть на привязи и только и делать, что клепать эти амулеты!» Фыркнула не слишком довольна Зая. «Извини, тебе приходится отдуваться за двоих». Я отлично понял прозрачный намек девушки. «Мне нельзя спать на вылазках, сама знаешь». «Ну так сделай перерыв. Останься хотя бы на день», попросила Зая, обняв меня за шею. «Отоспишься. Проведем время вместе». «Если промедлить, большинство сбитых пилотов погибнет на враждебной территории», вмешался в диалог Борис. После проведения спасательной операции, сколько угодно, мы обеспечим вашу полную безопасность на базе. Но пока, прошу, займитесь эвакуацией. Видишь, подхватив девушку, сказал я. Да уж, помрачнела подруга, прижавшись к моей груди. Странно, но я совершенно не чувствовал ее веса. Привык к повышенным нагрузкам, и тело уже на автомате использовало для восстановления выносливости энергию. Может, не стоит идти на конфликт с магистром? Прошептала Зая, убедившись, что Михаил с Борисом прошли чуть дальше. «Ты же сам говорил, мы должны держаться вместе». «Мы, люди, все должны держаться вместе, иначе в этом аду не выжить». А вместо этого Вячеслав постоянно рвется к власти, пытается бороться за нее с разведкой. «При таких его заскоках нас ожидает быстрый и неминуемый конец», покачал я головой. «Генералы и так постоянно грызутся между собой, перекладывая вину. А если еще обычные люди будут против одаренных, Все, можно ложиться и умирать. Тогда у меня для тебя хорошая новость, сказала чуть отстраняясь зая. Пока тебя не было, я поговорила с несколькими группами выживших, которых ты спас. Почти все они согласны тебя поддержать, если условия содержания не станут хуже. Погоди, ты что, хочешь влезть в эту хозяйственную грязню? удивился я, будто у нас есть выход. Тебе нужна энергия, чтобы выживать и двигаться вперед. Получить ее во время сна ты не можешь, не успеваешь. «А значит, отдуваться мне?» – веско сказала зая. «Но я не могу постоянно спать, есть и производить эликсиры. Мне нужно много, очень много людей рядом. Они отдают силы мне, я развиваю свой дар и передаю тебе энергию и эликсиры для твоего развития. Иначе ничего не получится». «Значит, придется включить этот пункт в договор с разведкой». Нехотя кивнул я. «Нужно, чтобы добровольцы сменяли друг друга каждую ночь». Иначе начнутся психозы и недосып. Сама знаешь, они не просто так силы отдают». «Да, донорам приходится нелегко», — согласилась Зая. «Но иного выхода я не вижу». «Главное, чтобы это было действительно добровольно», — заметил я, и почти сразу в голову пришла гениальная в своей простоте мысль. «Ты можешь перемещаться через открытые мной двери между поселениями. У пчеловодов своего одаренного вроде как нет. Это лишний риск». «Мы обеспечим сменяемость групп и добровольцев, все, что необходимо для успешной и эффективной работы», вмешался Борис, показав, что прекрасно слышит наш разговор. «Если нужна дополнительная охрана, выделим столько, сколько понадобится. Спасение людей для нас в приоритете». «Но рисковать своей жизнью придется мне», напомнил я, еще раз расставляя акценты. «Директор говорил про какие-то особенные припасы». «Да, по долгу службы у нас есть множество интересных, а зачастую и просто странных неопробованных образцов и прототипов. С его разрешения я могу выдать вам все, что необходимо», — подтвердил Борис. «Идем все вместе?» «Вреда от этого точно не будет. К тому же, если что, выручать меня придется именно этой парочке. Их снаряжение должно быть не хуже моего», — безапелляционно заявил я. «Возьмете, сколько сможете унести», — чуть улыбнувшись, ответил Борис а затем почти сразу помрачнел. «Сколько ты можешь отправить в рюкзак? Полтонны?» «Где-то так. А еще у Зай и Михаила есть свои хранилища на пару сотен кило». Поняв его беспокойство, усмехнулся я. «Так что, идем?» «Идем!» – обреченно вздохнул Борис, опустив плечи. Впрочем, скоро он взял себя в руки и вновь выпрямился. Пройдя через несколько постов охраны, мы оказались в подвале другого крыла штаба СВР. Поверить в то, что мы попали в закрытое хранилище, мне удалось не сразу. Слишком много людей, слишком много места. Постоянное движение, переноска ящиков, гомон учетчиков и все это глубоко под землей. Но куда больше меня взволновали вещи на полках. Мы миновали стеллажи, заваленные противотанковыми гранатометами и тубусами огнеметов. Груды нераспакованных ящиков с новыми АК. Целые стены из цинков с боеприпасами. А потом... Пройдя еще один пост охраны, мы оказались в закрытой секции, и у меня перехватило дух. Многое из того, что стояло здесь, по мне, является чистой фантастикой или очень-очень передовыми технологиями, которые я видел только на Ютьюбе в передачах о недалеком будущем. «Это что, ракетный ранец?» – спросил я, показывая на странно знакомый силуэт рюкзака с турбинами. да Вингсьют с крыльями и двигателем. «В наших условиях вещь почти бесполезная. Время работы меньше 15 минут, а учиться нужно несколько месяцев», скептически ответил Борис, почти не взглянув на чудо техники. «Есть и турбированные версии, которые полчаса летают, но они такие тяжелые, что... Хотя ты унесешь». «Нет, полчаса мало. А забивать пространство вещами, которые я не смогу использовать, слишком расточительно». Спустя несколько секунд раздумий решил я. «Ха!» «Смотри, ратник, а говорил, у вас всего одна штука», заметил Михаил, показывая на увешанный системами манекен. «Я говорил несколько», — поправил его Борис. «К тому же этот вариант не работает, батареи отказали. А замену ждать, сами понимаете, бесполезно». «Миша может носить его и без батарей», — сказал я, и товарищ недоуменно на меня взглянул. Затем понял по взгляду и кивнул. «Могу, силы достаточно», — «А броня лишней никогда не будет», — заявил Михаил, и Борис был вынужден махнуть рукой. «Если нужно, забирайте, но носить его — то еще удовольствие. А без батареи я бы лучше поставил на полный бронежилет сапера. Он выдерживает прямое попадание автоматным патроном с 50 метров», — сказал разведчик. «Вообще, можете брать все, что приглянется. Если не понимаете, что перед вами, спрашивайте, я посмотрю в системе». «Проще спросить, чем рыться самому». Немного подумав, решил я. «Мне нужен транспорт, быстрый, легкий, до 300 кило, и желательно не сильно шумный, чтобы добраться до потеряшек. А еще умеющий как ездить, так и плавать», – кивнул Борис. «Зачем плавать?» – опешил я на мгновение. «Затем, что Москву разодрало на куски, и многие части города отрезаны не только расщелинами, но и проливами». С этими словами Борис сверился с планшетом, подошел к одной из полок и достал обыкновенные на первый взгляд смарт-часы. «Вот, держи, тебе понравится». Защелкивается, как обычный браслет. Затем тянешь вот здесь. Охватившие мое запястье часы разошлись в сторону, дойдя почти до локтя, а на полупрозрачной пленке начал отображаться полноценный экран. Я вначале подумал, что это просто изображение, мало ли что, но Борис ткнул в иконку карты, и она развернулась, полностью отображаясь на экране. «Работать можно, как с обычным смартфоном. Зарядки хватает на сутки. В режиме планшета — на 8 часов. В сложном виде корпус ударопрочный, но под пули лучше не подставлять», — объяснил Борис. «Встроенный инерционный модуль рассчитывает твое положение независимо от показаний спутника или дронов разведки. Обновленные карты уже загружены, можешь пользоваться. А синхронизация с вашим штабом возможна?» «Мне очень понравилось, что враги обозначаются в онлайн-режиме», – спросил я. «Да, думаю, это можно устроить. Главное – оставаться в зоне досягаемости зондов. Но основная прелесть – карта будет показывать твое положение даже под землей, как сейчас», – почти с гордостью сказал Борис, хотя я заметил, что большинство иконок в интерфейсе подписано на английском. Может, и добытый в бою, но трофей. Идем дальше. «Автоматно-гранатометные комплексы», – начал было Борис, Но я хмыкнув, покачал головой. В чем дело? Я уже набегался с этим добром, трижды чуть не сдох. Обычные пули твари не берут. А в тех, кому они могут навредить, приходится по магазину всаживать. Я предпочту более действенные методы, сказал я, приобняв заю. Но на твоем месте от нормального оружия я бы не отказывалась. Сделать много пуль к ружью я не смогу. 30-40 максимум, прижавшись ко мне, сказала девушка. Ружье «Ну, тут, конечно, выбор меньше, но у меня есть что предложить». «Как насчет ружья со сбалансированной автоматикой и гашением отдачи?» – спросил, улыбаясь Борис. Я уже подумал, что он выудит какое-нибудь футуристическое супероружие, но вместо этого у него в руках оказался обыкновенный АК. Так выглядело на первый взгляд. «Ого, интересный экземпляр!» – задумчиво протянул Михаил, подойдя ближе. «Гашение отдачи за счет жесткой пружины в прикладе, а возвратка как в сотых». «Лучше. Ну да, гашение за счет усиленного ДТК и пружин. В целом, гасится до 80% всех импульсов», — сказал Борис, передав мне оружие. «Так как версия военная, на нее можно крепить подствольный гранатомет и штык. А кроме того, у нас есть для него специальные боеприпасы. Стреловидные, взрывные, фосфорные, на любой вкус. Думаю, по сотне тебе хватит для ознакомления». «Бери, хорошая штука», — кивнул Михаил, осмотрев оружие. «С чисткой, конечно, замучаешься, да и подвести может. Но тебе это не грозит. Придешь, сдашь, возьмешь другой такой же. Скажи, Борис, а в нем реализовано ленточное питание?» «Зачем? Когда есть барабанный магазин на 20 патронов», — удивился разведчик. «Ну, как сказать, наш парень очень любит пострелять, но не очень любит считать боезапас и контроль попаданий», — хмыкнул Михаил. «Не в обиду сказано, Слава, честно. За то время, пока ты держишь в руках оружие...» «Показатели просто ошеломляющие. Но, сам понимаешь, опыта очень не хватает. А потому надо учиться годами. Без обид», — кивнул я, соглашаясь с высказыванием боксера. «В таком случае проще взять корт под 5.45 с коробом для установки на автомобиле. Там 200 патронов. Мощность у него, конечно, не запредельная, зато плотность огня такая, что целиться почти не надо. Главное — стрелять в направлении противника», — порекомендовал пулемет Борис. Но Михаил лишь покачал головой. «Может, у вас и РПЛ-20 есть?» С хитрой улыбкой спросил боксер. «Есть. Менее универсальный, но легче почти на 2 килограмма», ответил без задержек Борис. «Но разве для вас вес является проблемой?» «Нет, но всегда лучше вместо лишнего железа иметь еще пару-другую магазинов», объяснил Михаил. «Даже если утащить можно полтонны». «Лучше меньше. Чем больше вес, тем ближе я могу прыгать». «А мне еще нужно с собой транспортное средство тащить», — согласился я с доводами товарища. «Тут как раз проблемы не будет. Транспорт весит 150», — сказал Борис, обходя стеллаж с оружием. При глушенном свете лампы я не сразу понял, что именно он хочет показать. А когда рассмотрел выкрашенный в защитные цвета квадроцикл, открыл рот от изумления. Он одновременно был похож на использованный мной мотоцикл и в корне отличался. Схожесть читалась в узких рубленых гранях, максимально облегченной, но в то же время прочной конструкции. Разница во всем остальном. Четырехколесный конь имел странную выпуклость снизу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась днищем гидроцикла. Над колесами обнаружились пазы для подъема подвески. Квадроцикл-трансформер на батареях. Скорость по трассе до 150 км в час. По пересеченной – 50, но тут зависит только от твоего стиля вождения и осторожности. В режиме гидроцикла – до сотни. Дорогущее безумие и самая бесполезная для армии игрушка в одном флаконе, – хмыкнул Борис. Но тебе подойдет идеально. Почему бесполезно настороженно спросил я. Дальность хода – всего 200 км или 8 моточасов, – неохотно пояснил Борис. Ни для глубокой разведки, ни для работы в отрядах не годится. А если ставить более емкую батарею, сразу растет вес и существенно проседают характеристики. Но и тут есть выход. Я уже поинтересовался у наших инженеров. Они могут прикрутить такой трансформатор, который будет превращать любой поданный тобой ток в нормализованный. А у тебя, насколько понимаю, зарядка всегда под рукой. Если сделают трансформатор отдельно, чтобы я мог с любыми устройствами через него работать, будет идеально, кивнул я. Сделаем, не споря согласился Борис. Если что-то еще приглянулось, спрашивайте. Только прошу быстрее. Каждая минута может стоить нашим парням жизни.